Каждое утро начиналось с его звонка. Не брать трубку Лунс не мог, так как боялся, что Шклярский тут же начнет ему пакостить. «Привет, Лунс! раздавалось в телефоне, и лысина господина Лунца мгновенно покрывалась бусинами пота. «Как поживаешь?» «Все тянешь, Лунс, все тянешь». «Испытываешь мое терпение?» «Думаешь, оно резиновое, Лунс? «Нет, оно не резиновое».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 А может, даже в нескольких. Когда ты уже прекратишь меня недооценивать? Так вот, о кровати, Лонс, Отличный вкус. За тебя можно порадоваться. Но вот только до боли знакомое изголовье оказалось у этой кровати. Как думаешь, не стоит ли проверить, не пропало ли чего у нас в депозитарии, помимо моих картин? Не пропало.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 Оказывается, на деле кроватью какой-то тетки с блошиного рынка, просто очень похожий, то это все ерунда и сопутствующие мелочи, да? Отстань от меня, Шклярский. Прошу тебя, по-хорошему. Ты меня слышишь? Как интересно! В такие моменты Шклярский радовался, как ребенок, получивший желанную игрушку. лунс поддавался на провокации.